то должны мы сказать о самой сути этого утверждения Локка. Верно то, что человек начинает с опыта, если он хочет дойти до мыслей. Все испытывается мною, не только чувственное, но и то, что определяет и движет мой дух. Сознание, следовательно, во всяком случае получает все свои представления и понятия из опыта и находит их в нем. Важно лишь договориться, что именно мы понимаем под опытом. Обычно, говоря об опыте, под этим словом ничего не понимают. Об опыте говорят как о чем-то совершенно знакомом. Но опыт есть не что иное, как форма предметности. Нечто находится в сознании, означает, оно обладает для последнего формой предметности, или, иначе говоря, сознание испытывает его, созерцает его, как некое предметное. Опыт означает затем непосредственное знание, восприятие, то есть я сам должен обладать и быть этим, и сознание того, чем я обладаю, и что я есть такое, представляет собою опыт. Не может быть и вопроса о том, что то, что мы знаем, какого бы рода оно ни было, должно быть испытываемо нами. Это содержится в самом понятии «знание». Нелепо предположить, что мы что-то такое знаем и так далее, чего нет в опыте. Например, человека я, несомненно, знаю из опыта, хотя мне не нужно видеть всех людей, чтобы познать его. «Ибо я, как человек, обладаю деятельностью, волей, сознанием того, что я представляю собою и что представляют собою другие люди. Разумное есть, то есть оно есть для сознания, как некое сущее, или иными словами – Сознание испытывает его. Оно должно быть или должно было быть слышимо, видимо, должно быть или должно было быть как явление в мире. Но, во-первых, эта связь всеобщего с предметным не представляет собою единственной формы. Форма в себе также абсолютно и существенно. То есть абсолютно и существенно также и постижение испытанного, или иначе говоря, снятие этой видимости и на бытия, и познание необходимости вещи через самое себя. Совершенно безразлично – Берем ли мы эту вещь как нечто испытанное, как ряд, если так можно сказать, опытных понятий или представлений, или мы берем тот же самый ряд, как ряд мыслей, то есть сущих в себе? Что же касается видов этих идей, то л о к их дал не полностью. и они получаются им лишь эмпирически. Простые идеи возникают, согласно Локку, частью из внешнего, частью из внутреннего опыта, ибо опыты, говорит он, суть сначала ощущения. Другим источником этих идей является рефлексия, Внутреннее определение сознания. Из зрительных, например, ощущений возникают представления о цветах и свете и так далее. Из внешнего опыта возникают далее представления о проницаемости, фигуре, покое, движении и тому подобное. Из рефлексии возникают идеи веры, сомнения, суждения, у м о заключения, мышления, хотения и так далее. Из обоих источников вместе идеи удовольствия, страдания и так далее это плоское перечисление. Предположив, что первым источником простых идей является опыт, Лог в дальнейшем устанавливает, что всеобщее обретается и изобретается разумом. Разум именно является источником сложных идей. Епископ Ворчестерский сделал следующее возражение. «Если идея субстанции основана на ясном и отчетливом умозаключении, то она не происходит ни из ощущения, ни из рефлексии». На это Локк отвечает. «Общие идеи не входят в дух». н е посредством ощущения, н е посредством рефлексии, а суть создания или изобретения интеллекта. Интеллект создает их посредством представлений, полученных им посредством рефлексии и ощущений. Работа интеллекта состоит в том, что он из нескольких простых, так называемых идей, порождает множество новых идей путем самостоятельной обработки этих полученных им простых идей, путем сравнивания, развлечения и сопоставления, и, наконец, путем выделения или абстракции, благодаря чему возникают общие понятия – как, например, пространство, время, существование, единство и различие, способность, причина и д е й с т в и я свобода, необходимость. Интеллект совершенно пассивен в отношении своих простых идей и получает их, От существования и воздействия вещей, как их представляет ему ощущение, сам же не построяет ни одной идеи. Но часто интеллект проявляет активную способность, делая вышеуказанные различные сочетания, ибо т а Так как он уже раньше был снабжен простыми идеями, он может складывать их в различные соединения.